Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенманом. Холмсон. Метод Шерлика Холмса. Тайна Хоубрук Холла. Рассказ Это необычное дело попало к моему старому другу Шерлику Холмсу незадолго до того, как он столкнулся со странным случаем греческого переводчика мистера Меллоса. Брат Холмса Майкрофт сыграл в нем столь же существенную роль, как и в деле Мелоса, хотя узнал я об этом только после завершения расследования. Это дело, подобно многим, началось с письма от потенциального клиента. Автор письма, мистер Эдвард Мейтленд, просил позволения встретиться с Холмсом на следующее утро, чтобы обсудить некую проблему которую он назвал вопросом жизни и смерти. Однако никаких подробностей он не сообщил, и нам оставалось только гадать, какого свойства был этот самый вопрос. «По моему опыту, понятия о серьезности положения у разных людей порой весьма различаются», — философски заметил Холмс. «Помнится как Меня просили разыскать пропавшую собачонку одной известной актрисы, чье имя частенько мелькает в колонке святских сплетен. Это был Кинг Чарльз Спаниель по кличке Тихоня. — И вы его разыскали, Холмс? — спросил я. Меня немного повеселило, что моему старому другу, гордившемуся тем, что он единственный частный сыщик-консультант в мире, навязали такое пустячное поручение. Холмс снисходительно взглянул на меня. В этом не было нужды. Из того, что поведала мне дамма, стало ясно, что у животного течка. Я просто посоветовал хозяйке поставить у порога миску с любимым лакомством тихони. Позднее меня проинформировали, что собака вернулась в тот же вечер, цела и невредима. Хотя и слегка потрепанная. Может, старца. Вопрос мистера Мейтлинда из той же категории, что и дело о тихоне, а для его решения понадобится, фигурально выражаясь, лишь миска с отварной корольчатиной. С другой стороны, письмо написано уверенным, ровным почерком, который как-то не вяжется с воспаленным воображением заключения Холмса оказались справедливы. Как только на следующее утро в назначенный час мистер Эдвард Мейтленд появился в нашей гостиной, по его внешнему виду и поведению тотчас стало ясно, что это умный и рассудительный молодой человек. Лет тридцати с лишним, хорошо одетый, он обладал приятными, открытыми манерами, и сразу располагал к себе. Его пригласили сесть и поведать. Что же привело его сюда? Он тут же приступил к рассказу. В письме я намеренно не стал излагать подробности тревожащего меня дела, мистер Холмс, поскольку счел, что лучше объяснить все при личной встрече. Это касается моего двоюродного деда, сэра Реджинальда Мэтленда, которому уже под 80. Возможно, вы слыхали о нем. Перед тем, как удалиться на покой, он был биржевым маклером в Лондонском Сити и заслужил у коллег прозвище Мидас. Примечание. Мидас, царь Фригии, женатый на дочери Агемимона. Согласно древнегреческому мифу, бог Дионис выполнил желание Мидоса и наградил его особым даром. Все, к чему тот прикасался, превращалось в золото. Однако Мидос вскоре пожалел об этом, когда в золото превратилась пища, до которой он дотронулся, а затем И его дочь, которую он захотел обнять. Его имя стало нарицательным, так называют очень богатых, но несчастливых людей. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. «Ибо все, к чему он прикасался, обращалось в золото. Из этого мы можем заключить, что он невероятно богат — Но в других отношениях, по-видимому, не слишком удачлив, — вставил Холмс. — О нем ведь поговаривали, что он притягивает к себе несчастье. Мэйтлин утвердительно кивнул. Его лицо помрачнело. — Верно, мистер Холмс, и в некоторых из этих несчастий виноват он сам. Он был да и остается своевольным упрямцем, который умудрился перессориться со всеми, кто был ему близок, с семьей, с друзьями, с коллегами. Он никогда не был женат, хотя когда-то, насколько мне известно, у него была невеста, очаровательная девушка. Из-за его невыносимого нрава ей пришлось разорвать помолвку. Он поссорился со своим братом, моим дедом, и наотрез отказался общаться и с ним, и с моим отцом. Однако, по некоторым причинам, он был как будто расположен ко мне. И после смерти моего отца прислал мне письмо с соболезнованиями. В конце концов, мы с ним стали изредка обедать в лондонском клубе. А после того, как он ушел на покой, то и в его суссекском поместье Холбрук. Однако с недавних пор я стал навещать его все реже и реже. А неделю назад получил вот это письмо. Вынув из кармана послание, Мэттленд протянул его Холмсу, который, спросив у владельца позволения, прочел его вслух, чтобы я тоже ознакомился с его содержанием. Оно начиналось без всяких предисловий. — Сэр, я нахожу ваше вызывающее поведение совершенно неприемлемым. Разумеется, я имею в виду те анонимные письма, которые вы начали отправлять мне после своего последнего визита. Посему отныне Я запрещаю вам появляться в моем доме или пытаться каким бы то ни было способом поддерживать со мной связь. Я уведомил обо всем своего адвоката, и любое стремление нарушить этот запрет может в случае необходимости послужить поводом для обращения в суд. И никаких прощальных слов, только подпись, — сказал Холмс, заканчивая чтение письма. Сложив письмо и возвратив его мистеру Мейтленду, он заметил. — Весьма необычное послание. А о каких это анонимных письмах толкует ваш родственник? Я выяснил это. Лишь несколько дней назад, э, впрочем, я начал опасаться за деда, как только получил это письмо. Вот как? Отчего же? Меня тревожит все возрастающее влияние, которое оказывает на него один из слуг — кучер по фамилии Адамс. Он служит у деда уже четыре года с тех пор, как уволился прежний кучер. У меня есть причины полагать, что за попыткой воспрепятствовать мне видеться с дядом стоит именно Адамс. Холмс поддался вперед. Его глаза засверкали, он весь подобрался и навострил уши, словно охотничий пес, учуявший дичь. Прошу вас, Продолжайте, мистер Мейтленд, произнес он. Вполне вероятно, что Адамс мошенник, который сумел втереться в доверие к деду, говорил мистер Мейтленд. Я никогда не любил этого человека, мне прикила его вкрадчивость, однако поначалу у меня не было причин не верить ему. Он казался надежным слугой, был предан моему деду и изо всех сил стремился ему угодить. Он с образцовым смирением терпел своего сварливого хозяина, выслушивал утомительные повествования о славных деньках, когда тот царил на бирже, по первому его слову мчался запрыгать лошадей, и увозил его кататься по окрестностям. Так он постепенно сумел доказать свою незаменимость, и когда дед уволил своего коммердинера Джордана за то, что тот украл золотые запонки, на его место был приглашен Адамс. Я понял, насколько упрочилось положение Адамса, только когда полгода назад снова навестил деда. Откровенно говоря, мистер Холмс, я был крайне обеспокоен, но все, что я мог сделать, это поделиться своими опасениями с его экономкой, мисс Графтон. Это достойная, здравомыслящая женщина, которая служит в Холбурге уже много лет. То, что она мне рассказала, встревожило меня еще сильнее. Она разделяла мою неприязнь к Адамсу и, в свою очередь, поведала мне, что, по ее мнению, именно Адамс подстроил расправу над Джорданом. Он сам украл эти запонки и подбросил их в комнату коммердинера. Она Несколько раз видела, как Адамс тайком шарит по дому, но не посмела доложить об этом хозяину, ибо мой дед слишком высоко ценит своего кучера. Она согласилась тайно писать мне, сообщая о состоянии деда, а также о поведении Адамса и обо всех. Событиях, которые будут происходить в поместье. Мы договорились, что свои ответы я буду присылать на адрес приходского священника, поскольку Адамс, который, вероятно, просматривает всю приходящую почту, мог узнать о нашей переписке или даже уничтожить мои письма, чтобы они не попали в руки миссис Графтон. «Именно благодаря этой женщине до меня доходят вести о тревожных происшествиях последних недель». «Каких, например?» – спросил Холмс, поскольку Мейтленд, заколебавшись, провел по лицу рукой, словно пытаясь таким образом привести мысли в порядок. «Уличить его в явной злонамеренности было нельзя». Но после всего, что миссис Графтон рассказала мне об этом человеке, я засомневался в нем еще больше. Например, несколько раз откладывались визиты дедового врача, доктора Макфадена. Он всегда навещал деда по пятницам утром, чтобы проверить пульс, послушать сердце ну, и прочее. Адамс же четыре раза отправлял сына садовника в приемную доктора Макфадена с запиской, отменяя встречу. Возможно, к этому Адамс и не причастен. Записки были написаны дедовой рукой. К тому же я по опыту знаю, что дед с трудом выносит эти еженедельные осмотры, особенно если доктор Макфаден начинает толковать про умеренность в еде и крепких напитках. Дед любит пропустить стаканчик другой виски и утверждает, что доктор хочет лишить его одного из немногих удовольствий, которые ему остались. Это подводит меня к вопросу о графине с виски. Миссис Графтон заметила, что в последнее время ей приходится наполнять его куда чаще, чем раньше. Она заподозрила, что либо дед стал больше выпивать, либо к танталу хозяина прикладывался Адамс. Примечание. Тантал. Специальная деревянная подставка для графинов с алкогольными напитками, например, виски. Она запиралась на ключ, чтобы, не открыв замок, невозможно было вынуть графин. Свое название приспособление получило по имени мифического царя Фригии Тантала, который был осужден на вечные муки в Тартаре, поблизости от него. Всегда находились еда и питье, до которых он не мог дотянуться. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона На сей раз я опять остался без убедительных доказательств, способных подтвердить мои подозрения и свидетельствовать против Адамса. Я продолжал поддерживать переписку с миссис Графтон и время от времени навещать двоюродного деда. А неделю назад, мистер Холмс, я получил то самое письмо, которое только что показывал вам. Мне запрещалось впредь появляться в этом доме из-за моего, как выразился дед, вызывающего поведения. «А что с анонимными письмами? Можете вы предположить, что в них было?» «Не могу», — ответил Мэйтленд. Он снова полез во внутренний карман, вынул оттуда конверт и достал из него сложенный лист, который вручил Холмсу. Несколько долгих мгновений Холмс молча изучал его а потом ни слова не говоря, передал мне. Насколько я смог судить, это был листок дешевой пищей бумаги, какую можно купить в любом пищебумажном магазине. Его единственной особенностью являлось наличие нескольких слов и отдельных букв, вырезанных из газеты и наклеенных на его поверхность. Из них было составлено краткое послание. — Берегись, ты старый дурак, которому прямая дорога в ад. Ни даты, ни подписи, ни даже инициалов под ним не значилось. — Можно взглянуть на конверт? — спросил Холмс. Он взял у Мэйтлинда конверт, также молча рассмотрел его и передал мне. Адрес на конверте тоже был составлен из отдельных слов и букв. И сам конверт изготовлен из бумаги того же сорта и проштампелеван лондонским западно-центральным почтовым отделением. Пока я изучал конверт, Мейтленд продолжал. По моей просьбе миссис Графтон вытащила это письмо из ящика дедового секретаря и переслала мне, пояснив, что в течение четырех недель, прошедших со времени моего последнего визита в хобрук холл деду пришло еще шесть подобных писем. Должен сказать, что я проживаю на территории Западно-Центрального почтового округа. Могу лишь предположить, что дед с подачи Адамса пришел к заключению, что посылал эти письма именно я. Но с какой целью? Мэйтлинд криво усмехнулся. Вот именно мистер Холмс. Для чего мне было угрожать деду подобным образом? С другой стороны, понятно, зачем Адамсу понадобилось вбивать клин между мной и моим двоюродным дедом. Во-первых, я не могу встречаться с мистером Реджинальдом и наблюдать за Адамсом. А во-вторых, я главный наследник дедового имения. Если меня лишат наследства, боюсь, единственным, кто от этого выиграет, станет Адамс. Неужели, сэр Реджинальд, окажется настолько глуп, что исключит вас из завещания в пользу Адамса? Он очень упрям, мистер Холмс. Если уж он кого-нибудь не взлюбит, то это всерьез. Далеко ходить не надо. Его несговорчивость сполна ощутил на себе мой отец. Но, как я вам уже говорил, были и другие случаи с его друзьями и сослуживцами, которых он безо всякого сожаления вычеркнул из своей жизни. — Думаю, теперь вы понимаете, почему я писал, что дело не терпит отлагательств. — Разумеется, мистер Мейтлинд! — хмуро заверил его Холмс. — Даю вам слово, что не мешкая займусь этим случаем. Однако перед тем, как вы уйдете, мне необходимо задать вам несколько уточняющих вопросов. Прежде всего, были ли у Адамса рекомендации? Думаю, что были. Но об этом лучше спросить у миссис Графтон. Э, конечно, из этого вытекает второй вопрос. Не дадите ли вы мне имя и... Адрес приходского священника, чтобы, если потребуется, я сам мог написать ⁇ Миссис Графтон ⁇ Пожалуйста, преподобный Джордж Пейджет. Адрес ⁇ Графство Суссекс Холбрук Медл-Лейн. Дом священника. Священник и особенно его жена в дружеских отношениях с миссис Графтон которая регулярно посещает церковь. Им известно о том, что творится в Холбрук-Холле, по крайней мере, в общих чертах. Уверен, если вы к ним обратитесь, они сделают все, чтобы помочь вам. Могу ли я на время забрать у вас это анонимное письмо вместе с конвертом? Получив согласие Мейтлинда, Холмс встал и протянул посетителю руку. — Что ж, пока это все, — сказал он, — я напишу вам, как только будет что сообщить. После того, как клиент оставил комнату, и мы услышали, что внизу за ним захлопнулась входная дверь, Холмс повернулся ко мне. Боюсь, Мейтленд прав. Затевается что-то нехорошее. И за всем этим действительно стоит Адамс. Кажется, вы в этом совершенно уверились, Холмс? Дорогой друг, это ясно как день. Подтверждением тому служат анонимные письма. Разве Признаюсь, и я не пойму от чего. Их мог прислать кто угодно. А если это действительно Адамс, как он ухитрился отправить их из Лондона? — Это легко устроить, — отмахнулся Холмс. — У него есть сообщник, которому он отсылал эти письма, а тот в свою очередь опускал их в почтовый ящик в западно-центральном почтовом округе. Думаю, вскоре выяснится, что его соучастник сыграл и другую роль. Э, кстати, я вспомнил, что у меня самого есть дело на почте. — О какой роли вы говорите? — изумился я. Но Холмс не ответил, сунул анонимку в карман Схватил свою шляпу и трость и направился к двери. Через минуту я услышал, как он свистит на улице, подзывая Кэп. Я решил, что он собирается телеграфировать священнику и его жене, чтобы попросить их о встрече. Так оно и было, но его торопливый уход имел под собой еще одну причину, о которой я узнал много позже. Холмс отправился в клуб Диаген, чтобы проконсультироваться со своим старшим братом Майкрофтом, о существовании которого я в то время даже не подозревал. Ответ преподобного Джорджа Пэджета на телеграмму, посланную Холмсом утром, пришел уже после обеда. Священник телеграфировал, что завтра охотно примет нас с Холмсом в своем доме, где мы сможем увидеться с миссис Графтон, и предлагал выехать в Чичестер, то есть на ближайшую к Хоубурку железнодорожную станцию с вокзала Виктория в 10 часов 26 минут. Он встретит нас с поезда, на двуколке запряженной пони. Как и было условлено, преподобный Пейджет пожилой, седовласый клирик, похожий на ученого, поджидал нас на станции. Мы уселись в двуколку и отправились в трехмильное путешествие до Хоубурка по живописным дорогам Суссекса, петлявшим среди полей В которых колосилась еще не поспевшая пшеница, мимо зеленых рощ, живых изгородей и лужаек, заросших нежно благоухавшими полевыми цветами. Беседа со священником, столь же приятная, как и открывавшиеся перед нами виды, касалась многих увлекательных предметов, в том числе средневековой церковной музыки особенно интересовавшей Холмса в то время, а также сельской жизни, которой мой старый друг неожиданно для меня стал бурно восхищаться. Нет ничего более чудесного, чем на склоне дней поселиться на маленькой ферме и провести там свои последние годы, наблюдая за природой во всем ее многообразии. Холмс ни словом не обмолвился о том, что привело нас сюда. Честно говоря, он ни разу не заговорил об этом и со мной с тех пор, как вернулся вчера с телеграфа, и я все так же недоумевал по поводу его утверждения о том, что анонимное письмо подтверждает злонамеренность Адамса. Что до священника, то в силу присущих ему осмотрительности и скромности он лишь единожды упомянул о нашем деле, когда по дороге в деревню хлыстом указал на величественный особняк в стиле королевы Анны, окруженный обширными угодьями. «Поместье Холбрук!» — пояснил он. Немного погодя, Мы свернули к воротам дома священника, который, подобно своему хозяину, отличался сдержанностью. Высокая лавровая изгородь и плотные кружевные занавеси на окнах надежно защищали его обитателей от нескромных взглядов. Миссис Пейджет, судя по всему, была еще застенчивее мужа. Ее мы и вовсе не увидели. Служанка проводила нас прямо в кабинет священника, где нас уже ожидала мисс Графтон, экономка Сара Реджинальда. Она слегка нервничала в предвкушении встречи с двумя незнакомыми джентльменами, одним из которых был великий сыщик Шерлок Холмс. Впрочем, она оказалась женщиной разумной и трезвомыслящей, Запугать ее было не так-то просто. И Холмс, умевший, когда было нужно располагать к себе простых людей, вскоре совершенно ее покорил. «Весьма любезно с вашей стороны, миссис Графтон, что вы согласились встретиться с нами», — сказал он, приятливо улыбаясь и пожимая ей руку. «Я...» «Очень ценю, что вы дали себе труд прийти сюда. Позвольте заверить, что мы с моим коллегой доктором Уатсоном сохраним в строжайшем секрете все, что вы нам расскажете. Наша единственная цель — убедиться, что с сэром Реджинальдом все в порядке, чтобы успокоить его внучатого племянника» мистера Мейтлинда от имени и по поручению которого мы действуем. А теперь перейдем к делу, сударыня. Вы сумели выполнить указание, которое я дал вам в телеграме, посланной мной преподобному Пейджету? — Да, мистер Холмс, — ответила женщина. Она открыла большой черный радикюль которые держала на коленях, достала оттуда тонкую пачку конвертов, перевязанных бечевкой, и передала их Холмсу. Он быстро осмотрел их, начав с почтовых штемпелей, затем стал вытаскивать письма, разворачивать их и торопливо пробегать глазами. Специально для меня он пояснил, Все они напоминают то послание, которое мы с вами уже видели. Тот же штемпель, те же угрозы, составленные из отдельных слов и букв, вырезанных из газеты. И та же самая газета, что лишний раз подтверждает мою версию. Больше ничего не добавив, он вернул связку писем миссис Графтон и спросил, Надеюсь, никто не заметил, что они исчезли. Не думаю, мистер Холмс. Они хранятся в секретаре сэра Реджинальда в глубине нижнего ящика. И так как он никогда не заходит в кабинет по утрам, то вряд ли обнаружит пропажу. А где имена и адреса поручителей? «Вот они, сэр!» — ответила мисс Графтон и вручила ему небольшой листок бумаги. «Я переписала их с конвертов, которые также хранятся в столе сэра Реджинальда в особой коробке, которая лежит в верхнем ящике». «Превосходно!» — воскликнул Холмс, и славная женщина зарделась от похвалы. Я заберу этот листок. Пожалуйста, сэр. Можно узнать, что говорили об Адамсе достопочтенные миссис Келмер и бригадир Чарльз Карлэй? – спросил Холмс, бросая взгляд на переданный ему список. Я отважилась лишь мельком. Проглядеть эти письма мистер Холмс, хотя адреса и имена скопировала точь-в-точь. Точь. Однако я горжусь тем, что у меня отличная память и могу в общих чертах пересказать содержание рекомендаций. Достопочтенная миссис Келмор хвалила его за честность и преданность и сожалела, что через четыре года ей пришлось расстаться с ним, поскольку обстоятельства ее изменились. Бригадир же утверждал, что знает Адамса вот уже десять лет и охотно порекомендует его любому нанимателю. Еще один вопрос. Перед тем, как вы уйдете, миссис Графтон, очевидно, вы хорошо знаете Адамса. Не могли бы вы его описать? Миссис Графтон, кажется, несколько удивилась. И я признаюсь тоже. Зачем Холмсу понадобилось описание внешности Адамса? Впрочем... После секундного колебания она ответила. «Ну, на вид лет сорока пяти, среднего роста и телосложения, гладко выбрит, глаза и волосы темные, одевается весь элегантно, я бы сказала, довольно красив». «Нехотя», — добавила миссис Графтон, По крайней мере, я замечала, что он производит впечатление на женщин и отнюдь не только на служанок. Особые приметы, например, родинка или шарам. Что ж, раз вы об этом заговорили, у Адамса что-то не так с ушами. Мочки уж очень махонькие, не такие, как у большинства людей. Она как будто стеснялась того, что запомнила такую несущественную, даже интимную, деталь. И Холмс, провожая женщину до дверей, поспешил восстановить ей душевное равновесие. «Миссис Графтон», — торжественно произнес он, — Из вас получился бы замечательный сыщик. Вы на редкости наблюдательны. Между прочим, если нам с доктором Уотсоном придется заглянуть в поместье, вы сделаете вид, что с нами не знакомы. Договорились? Уверен, что вам с вашими несомненными дарованиями этот маленький обман... Удастся без труда. Вскоре мы тоже покинули дом священника. Преподобный Джордж Пейджет отвез нас обратно в Чечестер к поезду, отправляющемуся в сторону вокзала Виктория в 2.57. В поезде у меня наконец появилась возможность задать Холмсу несколько вопросов относительно нашего Расследование. Кое-что не дает мне покоя, Холмс, начал я. Что именно, дружище? Рекомендации Адамса. Как могло получиться, что два столь уважаемых человека, достопочтенные леди и армейский бригадир, охотно поручились за него. Ведь Мейтлинд сразу заподозрил неладное. Неужто у них не возникло никаких сомнений? — Рекомендации легко подделать, — беспечно ответил Холмс. — Адамс или его сообщник достали именные бланки. — Но как? — воскликнул я. — Просто-напросто купили! У прислуги, работавшей в этих домах, пояснил Холмс, слегка раздраженный моей недогадливостью. Надо было всего лишь уговорить кого-то из слуг, например, горничную или лакея, похитить лист почтовой бумаги с именем владельца за некую плату, скажем, в полкроны. Затем... Бумагу отдали Мазиле. И перед тем, как вы спросите, кто это такой Ватсон, я сам все объясню. Мазила это образованный человек, возможно, клерк или даже юрист, оказавшийся на мели и зарабатывающий на жизнь подделкой разных документов. Профессиональные попрошайте. Заказывает ему жалостливые письма и подложные поручительства. Мазилу можно найти в любом кабаке или меблированных комнатах. Стоимость таких писем, полагаю, составляет от 6 пенсов до 5 шиллингов, в зависимости от размеров и сложности фальшивки. На случай. Если новый наниматель вздумает списаться с автором рекомендации тому слуге, что продал именной Бланк, снова платит, чтобы он перехватил письмо, а Мазила пишет от имени поручителя поддельный ответ. Но все это в частности. Что действительно важно, так это то, что Адамсу доподлинно известно, как проворачиваются подобные делишки, а значит, он не впервые прибегает к обману. Вот почему мне понадобилось описание внешности Адамса. Не сомневаюсь, что во вторую очередь вы собирались спросить меня именно об этом. С улыбкой заключил Холмс. Я и впрямь намеревался задать ему этот вопрос, а потому был поражен невероятной способностью Холмса читать мои мысли. «Думаете, вам удастся привлечь его к ответу?» — поинтересовался я. «Я искренне надеюсь на это, дружище». Скорее всего, Адамс не настоящее его имя, но я уверен, что он словно улитка оставляет за собой липкий след, который поможет нам узнать о его прошлом. С этого я и начну после возвращения в Лондон. По прибытии на Бейкер-стрит он тотчас взялся за дело и, задержавшись на несколько минут, чтобы выпить кофе с бутербродом, опять куда-то умчался, вероятно, отправился на поиски сведений о прошлом Адамса. Я давно привык к подобной порывистости и нисколько не обиделся на Холмса за то, что он не пригласил меня присоединиться к нему. Тем не менее, когда он ушел и суматоха, вызванная его метаниями, улеглась, наша гостиная показалась мне такой пустой и тихой, что я тоже решил выйти, чтобы развеяться. Наняв кэп, я поехал в свой клуб, где мне тотчас повстречался с Херстон. Он Тоже был один и подыскивал себе компанию. Примечание. Сэрстон. Имя неизвестно. Приятель доктора Уатсона по клубу, название которого также нигде не упоминается. Это единственный человек, с которым доктор Уатсон играл на бильярде. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. До вечера мы с ним коротали время за бильярдом. Было уже поздно, когда, наконец, вернулся Холмс. Вид у него был усталый, но ликующий. Это свидетельствовало о том, что его поиски оказались не напрасны. — Вот он у нас где! — торжествующе воскликнул он, потрясая крепко сжатым кулаком и добавил «Завтра мы его сапаем. На следующее утро мы опять отправились на вокзал Виктория, чтобы уехать тем же поездом, что и вчера. Но на этот раз мы были не одни. Когда мы шли по перрону к вагону первого класса, к нам, волнуясь, приблизилась какая-то дама средних лет, одетая в черное, с опущенной на лицо вуалью. Холмс, очевидно, уже встречался с ней. Он тут же представил ее мне, причем весьма необычным манером. «Ватсон, дружище, позвольте представить вам миссис Эдит Кресвелл, которая нынче выступит в роли Тизифоны, одной из эвминит» которая, если вы помните греческую мифологию, мстит тем, кто нарушил закон. Мисс Эккереселл милостиво согласилась выступить сегодня в том же качестве. Когда мы сядем в поезд, я объясню, как мы познакомились, а потом она повторит для вас то, что знает об этом мерзавце Адамсе. Как только мы сели в вагон и поезд тронулся, Холмс начал рассказ. Итак, Уатсон, я сразу заподозрил, что в намерение Адамса входило втереться в доверие к сэру Реджинальду, стать для него незаменимым помощником. И в конечном итоге... Быть упомянутым в завещании хозяина. Кроме того, Адамс, очевидно, решил, что если подвернется такая возможность, он рассорит сэра Реджинальда с единственным оставшимся в живых родственником. Внучатым племянникам, с тем, чтобы сделаться единоличным наследником поместья, и с помощью анонимных писем это ему уже удалось. Как я уже говорил вам вчера, дорогой друг, мне представлялось в высшей степени вероятным, что Адамс не первый раз использовал подобные методы для обогащение. Размышляя об этом, я вдруг вспомнил, что мой... Тут он резко смолк, и на лице его отразилось непривычное замешательство, какого я за своим старым другом никогда прежде не замечал. Холмс отличался таким самообладанием, что я порой спрашивал себя, Ведомы ли ему обычные человеческие чувства? Впрочем, он быстро оправился и со своей обычной невозмутимостью продолжил повествование. «Мой осведомитель рассказал мне о похожем случае, который произошел с одним из его сослуживцев десять лет назад». У этого сослуживца была богатая бабушка, страдающая ревматизмом. Она наняла в секретари очаровательного молодого человека по имени Эдвин Фэрроу, имевшего отличные рекомендации. А вскоре эта пожилая леди, звали ее миссис Найт, уже не могла. Без него обойтись. Он играл с ней в пике, Возил ее в инвалидном кресле на прогулке, Вечерами читал ей вслух. Но компаньонка миссис Найт, Заботившаяся о более интимных потребностях Престарелой дамы, Постепенно начала подозревать Фэрроу В корыстных намерениях. Из дома стали пропадать деньги, и драгоценности, а главное, миссис Найт соображала все хуже, словно находилась под действием какого-то зелья, хотя доктор ничего ей не прописывал. Компаньонка лишь укрепилась в своих подозрениях когда обнаружила в мусорной куче маленький стеклянный пузырек с несколькими оставшимися на дне каплями. Она отнесла его местному аптекарю, который сделал анализ жидкости и выяснил, что в ней содержался морфий. Здесь Холмс снова замолчал и повернулся к мисс Кресел, которая, подняв вуаль, молча внимала рассказу моего друга. Ее простое, но приятное лицо было совершенно спокойно. Лишь руки в черных перчатках, лежавшие на коленях и судорожно сцепленные в замок, выдавали внутреннее напряжение. «Впрочем, это ваша история!» Мисс Кресселл, заметил Холмс. Быть может, вы сами поведаете рассказ, если это не причинит вам чрезмерных страданий. Благодарю вас, мистер Холмс. Серьезно ответила миссис Кресселл. В общем-то, вы уже почти все рассказали. Получив ответ аптекаря, я сразу телеграфировала внуку своего хозяина, который, не откладывая, приехал к нам, прихватив с собой адвоката. Я отослала Фэроу с каким-то поручением в деревню, и как только он ушел, внук миссис Найт и его адвокат обыскали спальню Фэроу, и там, в его шкафу, обнаружили пропавшие деньги и драгоценности. Кроме того, они нашли какие-то пилюли и порошки, которыми он без сомнения собирался напичкать мисс Найт. Я убеждена, что он замыслил убить ее после того, как она под влиянием морфия, который он ей давал, изменила бы завещание в его. Пользу. А догадка подтверждалась тем, что среди его вещей был также найден черновой набросок нового завещания, по которому она, в благодарность за преданность и верность, оставляла своему секретарю пять фунтов. На последних словах мисс Крессоу чуть было не разрыдалась но с похвальным мужеством взяла себя в руки и продолжала. Тем временем Фэроу исчез. Думаю, вернувшись домой и увидев у входа экипаж, в котором приехали внук хозяйки и адвокат, он что-то почуял. Возможно, его встревожило мое поведение, ибо когда я отсылала его с поручением, мне стоило больших трудов скрыть свое отвращение. Послали за полицией. В его комнате вновь был произведен обыск. Кроме того, стали спрашивать людей в округе, надеясь установить его местонахождение. Выяснилось, что на железнодорожной станции Видели человека, похожего на Фэроу. Он купил билет до Лондона. Насколько мне известно, его так и не нашли. Голос ее задержал, и она замолчала. Холмс, видя ее страдания, опять стал рассказывать сам. Когда я расспросил своего осведомителя, Продолжал он, уже не запинаясь на последнем слове. То оказалось, что, к великому счастью, внук мисс Найт до сих пор состоит в переписке с мисс Красуэл, поэтому я смог его навестить. Я объяснил ей суть дела. И она любезно согласилась принять в нем участие, поскольку, когда мы сравнили описание Фэроу и Адамса, все приметы, включая необычные мочки ушей, совпали, и стало понятно, что это один и тот же человек, побывав. У инспектора Лейстрида в Скотланд-Ярде я установила, что полицейские, несмотря на упущенное время, все еще не теряют надежды арестовать Фэрроу Адамса. Его подозревают не только в том, что он обманул, или пытался обмануть еще трех престарелых богачей, но также В убийстве прикованной к постели вдовы, которая отписала ему по завещанию огромную сумму в 20 тысяч фунтов. Кстати, Лейстрид телеграммой предупредил суссекскую полицию так, что на станции нас встретит инспектор Болстон, сержант Кокс и два констебля. Полиция арестует Адамса, как только он будет опознан миссис Экресуэлл, которая должен сказать. И Холмс улыбнулся нашей спутнице одной из самых очаровательных улыбок. Проявила в этом неприятном деле беспримерное мужество. Кроме того, я телеграфировал мистеру Мейтленду, внучатому племяннику сэра Реджинальда, который первым предупредил нас об Адамсе. Когда мы приедем в поместье, он уже будет там. Я решил, что поскольку его двоюродному деду грозила опасность, он должен присутствовать при развязке. А после того, как Адамс покинет этот дом, и ему придется позаботиться о родственнике. Как Лейстрит и обещал, на станции в Чечестере нас уже ждали четверо полицейских. Инспектор Болстон, голубоглазый, белокурый гигант, с легким местным выговором, сержант Кокс, по контрасту с коллегой, низенький и темноволосый, и два молодых, пышущих здоровьем констебля, которые, как только мы сошли с лондонского поезда, с любопытством уставились на нас, будто на иностранцев. Болстон уже успел реквизировать для наших нужд два транспортных средства, станционный кэп и старую извозчичью пролетку поэтому мы, не мешкая, выехали в Холбрук. Булстон подсел к нам, остальные полицейские разместились во втором экипаже. Стоял чудный летний день. На голубом небе не было ни облачка. Ласковый ветерок доносил до нас деревенские запахи, нагретые солнцем травы и полевых цветов после душного, пропыленного Лондона было так сладко дышать этими восхитительными ароматами. Я заметил, что даже Холмс не остался равнодушен к окружавшей его прелести. Он прикрыл глаза и чуть откинулся назад. Почти в этой позе он обычно слушал оперы Вагнера. Я опять подивился тому, что он говорил о радостях сельской жизни, когда мы ехали этой дорогой в прошлый раз, но отмахнулся от этого странного воспоминания. Холмс и Лондон были неразрывно связаны. Я не мог вообразить его в ином окружении, кроме как среди многолюдных, суетливых улиц нашей столицы предлагающий своим обитателям множество способов развлечься и встряхнуться. Главный дом поместья, который прежде мы видели лишь с большого расстояния, оказался представительным особняком XVIII века, оштукатуренным, выкрашенным светло-желтый цвет и сверкающим рядами подъемных окон. Каждая из которых венчал маленький каменный фронтончик. Наши экипажи остановились перед величественным колонным партиком. Холмс спрыгнул с подножки, вбежал по ступенькам и позвонил в колокольчик. Мисс Графтон, которую очевидно священник предупредил о нашем приезде. Тотчас открыла дверь, и мы вошли в большой вестибюль, вымощенный мраморными плитами и увяшенной картинами. Там, где лестница, ведущая на второй этаж, разделялась надвое, красовалась полукруглая галерея, поддерживаемая колоннами. Едва мы вошли, как из двери, расположенной слева от нас, выглянул Эдвард Мейтленд. Он был очень рад нашему появлению, ибо явно тревожился за исход дела. Мы в полголоса посовещались, а затем мисс Графтон, по кивку инспектора Булстона, постучала в дверь комнаты, из которой только что появился. «Мистер Мейтлинд, и вошла внутрь. Мы услышали голоса. Один звучал чуть громче остальных. Он как будто возражал кому-то, но по прошествии нескольких тревожных мгновений дверь снова отворилась, и на пороге возник мужчина. Судя по всему, это был Адамс. Я помню, что ему должно было быть около 45 лет. Однако выглядел он намного моложе благодаря присущим ему бойкости и живости, особенно сказывающимися в движениях и улыбке. Подозреваю, он нарочно стремился придать себе жизнерадостный вид. Несмотря на показную бодрость, он сразу встревожился и, не подходя ближе, принялся буравить нас пристальным взглядом, пытаясь угадать, зачем мы явились. Сначала он уставился на четырех полицейских и сразу напрягся, судя по всему, заметив их выправку, несмотря на то, что они были в штатском. «Дольше всего». Он рассматривал Холмса, словно этот долговязый незнакомец с худым лицом и проницательными, стальными глазами беспокоил его куда более сильно, чем прочие. Фигура мисс Кресвел, снова опустившей вуальное лицо, кажется, не привлекла его внимания поскольку женщина стояла позади всех. Адамс узнал бывшую компаньонку Мисс Найт только когда Холмс назвал ее имя, и она выступила вперед. Это произвело на него ошеломляющее впечатление. Он побледнел, как мел, отшатнулся. Глаза его дико завращались, как у лошади готовой вот-вот понести. Ему в голову явно пришла мысль о бегстве, но дорогу к выходу ему преградили два широкоплечих констебля, а позади, перед коридором, ведущим в комнаты, тотчас встали инспектор Булстон и сержант, отрезав Адамсу путь к отступлению. Словом, он был Окружен со всех сторон, словно лиса. И тогда, как настоящая лиса, Адамс начал хитрить. Быстро взяв себя в руки, он высокомерно поинтересовался. По какому праву вы сюда вторглись? «Если вы сейчас же не покинете дом, я уведомлю сара Реджинальда, и он прикажет вышвырнуть вас вон!» Я заметил, что Холмс усмехнулся, будто наглость Адамса его забавляла. Впрочем, на инспектора Булстона она не произвела ни малейшего впечатления. Кинув на Адамса суровый взгляд, он обратился к мисс Кресвел. «Вы узнаете этого человека, сударыня?» «Да, узнаю», — холодным четким голосом промолвила она. «Это Эдвин Фэрроу, который украл у моей хозяйки мисс Найт драгоценности и намеренно пичкал ее морфием, судя по всему, собираясь заставить ее изменить завещание в свою пользу. Булстон прочистил глотку и, сделав несколько шагов вперед, официальным тоном произнес. — Эдвин Фэррол, вы арестованы за причинение вреда здоровью миссис Найт и кражу принадлежащих ей ценных вещей. Развязка этой драмы последовала быстро, будто была заранее отрепетирована. После того, как сержант Кокс защелкнул на запястьях Адамса наручники, два констебля подхватили его под руки и вывели из дома, чтобы отвезти в полицейский участок в Чечестере. Там он дождался прибытия инспектора Болстона и его коллег, которые переправили его в Лондон. Позднее Адамс и его сообщник, некий Артур Кроссман, предстали перед судом по обвинению в убийстве миссис Годфри Хэмилтон, пожилой вдовы, прикованной к постели, и были приговорены к повешению. Мисс Холмс и мисс Крэссел вскоре тоже распрощались с мистером Мейтлиндом, который собирался остаться в поместье до тех пор, пока Адамсу не подыщут подходящую замену. Престарелый джентльмен, наконец, попал в надежные руки своего внучатого племянника и миссис Графтон. Однако в деле Хоубрук Холла Все-таки оставались две небольшие загадки, которые по-прежнему мучили меня. Одну из них Холмс сумел прояснить в тот же день по возвращении на Бейкер-стрит. — Скажите, Холмс, — спросил я, — почему первая же анонимка, представленная Мейтлиндом полностью, убедила вас в том, что это дело рук Адамса? Холмсу пришлось опустить ивнинг-стандарт, который он только что заслонился от меня. Вот это, дружище! Лаконично ответил он, указав на газету. Ивнинг-стандарт? Не понимаю. Нет, не сама газета! Нетерпеливо воскликнул он. Газетный шрифт! Я хорошо разбираюсь в шрифтах, которые используются ежедневной прессой. Взглянув на анонимку, я сразу понял, что Мейтлинд не мог послать этого письма, а значит, преступником является Адамс. Если помните, текст послания был составлен из отдельных слов и букв, Вырезанных из некой газеты, в которой я немедленно распознал Daily газет Выбор Мейтлинда, который, скорее всего, читает Times или Morning Post, вряд ли бы пал на эту дешевую газетенку. Впрочем, я был уверен, что анонимку состряпал именно Адамс куда больше похожий на любителя подобных изданий. С этими словами он вновь раскрыл газету, давая понять, что разговор окончен. Вторая загадка, связанная с этим делом, долго тревожила мое воображение, но постепенно стерлась из памяти, пока о ней случайно не напомнил мне сам Холмс. Однажды вечером Мы лениво беседовали, перескакивая с предмета на предмет и рассуждая то о проектах военных кораблей, то о перелетных птицах. Наконец разговор зашел о том, насколько характер и склонности человека определяются врожденными качествами и как много зависит от воспитания Я доказывал, что необычайная наблюдательность Холмса и его способность к дедукции, вероятно, являются результатом систематических тренировок. К моему изумлению, Холмс неожиданно завел речь о своей юности и предках, хотя прежде за все годы, что мы были знакомы, ни разу не упоминал об этом. В частности, он выдвинул предположение, что артистические способности достались ему от его бабушки, которая приходилась сестрой французскому художнику Верне. На мой вопрос, откуда он знает, что свойства эти наследственные, а не благоприобретенные, Холмс сделал еще более поразительное заявление, которое я Полностью привожу здесь, потому что мой брат Майкрофт наделен ими в еще большей степени, чем я, и стал рассказывать мне про своего брата, о котором прежде никогда не упоминал, утверждая, что тот еще более наблюдателен, однако при этом начисто лишен энергии и чистолюбия. Позднее, расследуя похищение чертежей Брюса Партингтона, Холмс добавил к портрету брата еще кое-какие штрихи. Выяснилось, что, занимая довольно незначительный пост финансового контролера, Майкрофт, благодаря своей изумительной способности запоминать и сопоставлять огромное количество разнообразных фактов, Сумел сделаться для правительства Незаменимым человеком И в сущности он и был само Британское правительство Будучи допущенным в комнату Для посторонних посетителей клуба Диаген, Я был поражен тем Насколько братья не схожи между собой Мой друг обладал аскетической наружностью У него было худое лицо и орлиный нос индейца. Его брат, напротив, был дороден, даже грузин, круглолиц. Его широкие, крупные руки напоминали моржовые ласты. Однако при ближайшем рассмотрении я уловил между ними некое сходство, заключавшееся главным образом в тонком, проницательном выражении лиц, свидетельствовавшем о том, что оба брата отличались мощным интеллектом. Вскоре после того, как мы вошли к вящему моему удовольствию, разрешилась, наконец, и вторая загадка Холмрук-Холла. Во время нашего разговора Майкрофт Холмс Не невзначай коснулся этого дела, упомянув, что Холмс советовался с ним всего неделю назад. — Адамс, конечно, — спросил Майкрофт Холмс, и мой друг ответил. — Да, Адамс. И тут я все понял. Мне вспомнилось, Как странно. Замялся Холмс на слове мой, перед тем как выговорил слово осведомитель. Вероятно, он собирался произнести мой брат. Меня чрезвычайно обрадовало, что мне самостоятельно удалось прийти к этому небольшому дедуктивному умозаключению. Довольный Я откинулся на спинку сиденья и стал наслаждаться шутливой пикировкой братьев, которые, подойдя к окну и увидев двух прохожих, принялись на перебой рассказывать о них, проявляя при этом чудеса наблюдательности. Примечание. Когда Шерлок Холмс привел доктора Уатсона в клуб «Диоген» и познакомил его с Майкрофтом, доктор был поражен дедуктивными способностями, тут же продемонстрированными обоими братьями, которые со всеми подробностями описывали двух незнакомцев, проходивших мимо окна, включая семейное положение и количество детей. У одного из мужчин. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. На один миг мне почудилось, что и у меня есть что-то общее с этими выдающимися личностями, которые своей наблюдательностью и дедуктивными способностями превосходили самых искушенных экспертов страны, если... Мира. Поэтому я был немного опечален, когда Холмс запретил мне обнародовать эту историю, поскольку сэр Реджинальд Мейтленд еще жив, и его репутация может пострадать, если правда выплывет наружу. Однако будь у меня выбор. Я с радостью поделился бы с читателями своим маленьким успехом на дедуктивном поприще, который доставил мне такую радость.